Глава двадцать Новый дом. Отказываться от ужина никто не стал, только Мия разволновалась сильнее обычного. Есть в такой обстановке она попросту не умела. Там же разные тарелки, вилки, ложки. Тем больше девушка удивилась, когда они зашли не в огромный зал, который наверняка имелся в таком богатом доме, а в уютную комнату с видом на сад и небольшим, как раз на их компанию, столом. С посудой тоже не мудрили, а вот еда была очень вкусной. У девушки даже аппетит проснулся, хотя днем она и думать о съесном не могла и отказалась от обеда. Так, лорд небрежно бросил салфетку на колени. Ваши новости про магов и дельца я знаю. Слушайте мои. Все замерли, глядя в главе тайной стражи в рот. У нашего дельца, которого сегодня арестуют, Есть влиятельные друзья во дворце, наверняка имеющие неплохие дивиденды от этой дружбы и от поставки изделий из серебряного дуба самым богатым людям страны. «А у нас из него почему-то ничего нет», — заметила Местрис. «Нужно будет что-то купить, когда рей вырастет новое». «Как только вырастет, купим», — заверил ее муж. «Вопрос, где именно он это сделает?» «Свободной и ничейной земли поблизости нет». К тому же нужна земля с изначально высоким магическим фоном. Плюс король не хочет отпускать такую ценность обратно в глубинку. И тут я с ним согласен. Присмотр не повредит. А у себя в парке он их высадить не желает? Небрежно поинтересовалась Местрис. Нет. Ему нашептывают со всех сторон, что парень опасен, и его сила неизвестна и бесконтрольна. А дендроиды-монстры, которые угрожают целому региону. К тому же, согласись, рубить деревья в Королевском парке — это шумно и неэстетично. Но дендроиды не монстры. Элис едва усидела на месте. Они защищались, а Рэй вообще никому ничего плохого не сделал. Пока не сделал, криво улыбнулся Саймон. А как посадит свои деревья? Именно так и говорят, подтвердил лорд Дагье. И мы очень удачно забрали его у целителей. Боюсь... «Настрой таков, что оставаться там Рэю было бы небезопасно». местрес Ренолет улыбнулась, но тут же вернула себе серьезный вид. «Значит, пока никто не хочет взять его под свое крыло», — уточнила она у мужа. «Нет, почему? Очень даже хотят, желающих, хоть отбавляй. Тут столкнулись интересы многих людей. Если закрыть вырубку там, а открыть в другом месте, да еще относительно недалеко от столицы, «Кто-то сильно наживется и обогатится, но мы ведь не собираемся отдавать его в рабство. Ему нужен новый дом и тот, кто будет учитывать желания и интересы самого Рея». «А вы?» – наивно спросила Элис. «У вас же даже здесь такая территория». «Здесь для Рея, наверное, территория небольшая, но дело не в этом», – покачала головой Местрис. «Нужно, чтобы кто-то нейтральный, а еще желательно дружественной короне», изъявил желание его принять. «Но почему?» все еще не понимала Рыжая и Мия вместе с ней. «Вариант остановиться на землях этих людей казался идеальным». «Мы получаемся заинтересованными лицами», терпеливо пояснила Местрис. «И те, кому выгодно текущее положение дел, могут заявить, что Линда лет специально отправила своего ученика в те места и ведет подпольную деятельность, чтобы прибрать к рукам добычу ценной древесины и получить дармовую магию для зарядки накопителей. Этот спор и дележка невыращенных деревьев затянется на годы. Людям только дай повод нас обвинить. Мы бы потерпели, но что станет с Рэем и его лесом? Если лес прикажут вырубить, а король может. Он не любит излишней инициативности и самоуправства. Как это отразится на его создателя? А знаешь, было бы неплохо иметь такой дополнительный доход. Мечтательно улыбнулся лорд. «А то твоя клиника никак не выйдет на самоокупаемость. Накопители и древесины хоть немного покрыли бы расходы на нее». «Тебе не нравится моя клиника?» Подняла бровь женщина. «Так давно бы сказал?» «Майк уже столько лет зовет меня на полевые исследования». «Нет-нет», пошел на попятную высокий лорд. «Клиника для магических животных – это замечательно. Лучше был бы только зоопарк, который, чувствую, у нас тоже». «Скоро откроется». Будто в подтверждении этих слов через приоткрытую дверь проскочил мелкий василиск и заполз под стол. Миа тут же незаметно стащила кусочек со своей тарелки и почувствовала, как змей забрался ей на колени, принимая угощение из ее руки. «Не волнуйся», — успокоила мужа Местрес. «Ян скоро введет новые вольеры. Отдадим часть ему. А пока вернемся к насущному». Где взять смельчака, который согласится приютить Рея и при этом не будет рассматривать его исключительно как источник денег? Богатого смельчака с неплохими земельными наделами, конкретизировал лорд. Заодно одаренного. Наверняка связь Рея с землей придется как-то закреплять, продолжила мысль Местрес. Магически насыщенные территории принадлежат лордам крови, наверное, без клятв не обойтись. «Сай!» – протянула Элис и посмотрела на некроманта. «А у тебя ведь есть один такой друг?» «Он мне не друг», – тут же ощетинился страж. «Пора это исправлять», – не сдавалась рыжая. «Да я скорее умру, чем обращусь к нему за помощью». У Саймона даже веснушки потемнели от мысли о ком-то неизвестном. «Ты не о себе думай, а о Рее». Некромант резко выдохнул, сложил руки на груди и откинулся на стуле. «Хорошо», — сдался он, — «я поговорю, но ничего не обещаю». «Если подходящая кандидатура есть, то разговор лучше не откладывать», — посоветовал лорд Агье. «Только человек, ко всему прочему, должен быть достаточно влиятельным и смелым, чтобы обеспечить поддержку на слушаниях. У дельца серьезные покровители, которые хотят заполучить Рэя с его силой себе». «Он двоюродный племянник короля, куда уж влиятельнее», — Поморщился Саймон. Марьян Бельнар. Лорд подумал секунду и одобрительно кивнул. Отличный вариант. Еще и родственник короля. Я слышал о нем много хорошего. Совсем недавно его семья была в опале, но он смог переломить ситуацию и стать серьезной фигурой при дворе. А я мог бы рассказать о нем много плохого, но не буду. Некромант, нехотя встал из-за стола. Попробуй с ним связаться через ваш. «Переговорный артефакт. Посмотрим, откликнется ли он вообще». «Будь с ним повежливее», — посоветовала Элис. «Скажи еще поласкивее», — раздраженно отозвался Саймон. «Они с Академией не очень ладят», — пояснила Рыжая, когда страж ушел. «Понятно», — усмехнулась Местрис. «Пока Саймон поднимает старые связи и налаживает отношения, скажите мне вот что». Женщина внимательно присмотрелась к Мии, и та замерла под ее взглядом. Местрис Ринолет ободряюще улыбнулась. «Элис при первой встрече говорила про вашу с Реем связь через твое и его клеймо. Как я понимаю, она стерлась, но бесследно в магии ничего не исчезает, особенно в темной магии». «Их связывала не магия, а жизнь», — напомнила Рыжая. «Обычная жизненная сила от человека к человеку». «Еще лучше», — кивнула Местрис. Если магии евреи не осталось, во всяком случае той, с которой мы можем работать, то все-таки жизнь полностью из него не вытащили. Осталось слишком мало. Она едва держит его, не давая окончательно шагнуть за грань вслед за ушедшими. Лорд Дагье тоже был задумчивым. В этом и проблема. Он постоянно находится вне себя. Это не бессознательность или кома, скорее очень глубокий сон, активная работа мозга, высокий пульс, Нужно что-то, что удержит его от последнего шага. Местрис снова посмотрела на Мию. «Если мы возьмем твою жизненную силу и свяжем с Рэем, то создадим для него нечто вроде путеводной нити. Если мы свяжем их жизни, то случись, что с Рэем Мия тоже умрет». Лорду идея не понравилась. «Если не свяжем, то Рэй гарантированно исчезнет. Собственная жизнь и тело его не держат». Но Мия для него ценна и важна. Это единственное, за что он может зацепиться в этом мире. Слишком рискованно, покачал головой лорд. Я согласна. Мия почувствовала, как дрожат руки и вцепилась в крайно крахмаленной скатерти. Если это спасет Рея, то я согласна. Если мы свяжем ваши жизни с Реем, то это навсегда, предупредила Мэстрис. Ритуал на крови не разорвать. Хорошо. Они ведь все равно не планировали расставаться, а крови Мии уж точно не жалко. Не уверен, что это правильно, лорд тайный логично не поощрял подобные вещи. Я другого варианта не вижу. А вот мест Ренолет была готова рискнуть. Элис отмалчивалась, потому что за подругу ей было страшно, но за Рэй еще страшнее. И на месте Мии она бы сделала это для Сая не задумываясь, зацепившись за любой шанс. Поэтому отговаривать подругу не собиралась. Саймон вернулся хмурый. «Сообщение отправил», — отчитался он. «А там уж как Марьян соизволит его прочесть и ответить». «А мы тут придумали, как выиграть для Рэя время», — нарочито бодро начала местрес Риналет. «Через связь с Ми. «На него же теперь не действует магия, а темное и подавно» не понял Страж. «Воздействие магии пойдет на Мию, а дальше нужно безо всякой магии связать жизни через кровь. Некроманты ведь обычно умеют работать с жизненной силой», невинно заметила мэстрис. «Случайно не или ли в прошлом столетии ритуал имеется в виду?» прищурился Саймон. «Он самый», с улыбкой подтвердила женщина. «Кто бы сомневался», буркнул Страж. «Я уже ничему не удивляюсь». То клеймо поставь, то ритуал запрещенный проведи. Ведь эта сомнительная честь выпала мне, так? Именно. Ты уже однажды связывал Мию и Рея. Второй раз всегда проще. У нас может не получиться, а попытка всего одна. Не уверен, что второй раз это будет проще. Груз ответственности не придавал некроманту уверенности. Точно тебе говорю? Заверил его местрес. Проверено лично. Саймон решил не спрашивать, на каком таком ритуале местрис Риналет это проверяла. Некромант разумно полагал, что о подобных фактах биографии жены главы «Тайной стражи» высокого лорда Ксавьера Даге лучше не знать. Сам лорд Дагье на его вопросительный взгляд только кивнул, пусть и без особой радости. Но Саймон решил, что если руководство не возражает, значит можно. Рэй лежал на кровати без изменений и в той же позе. При взгляде на него отпали все сомнения в необходимости ритуала. Парень выглядел так, что ему и завтрашний день никто бы не гарантировал. «Ну что?» — Местрис посмотрела на Саймона. «Готов?» «Не особо», — честно ответил страж. «Это нормально», — похлопала его по плечу женщина. «Мы с тобой морально». Некромант кисло улыбнулся от такой поддержки, проверил в ножнах небольшой кинжал и достал грифель, главное орудие труда любого темного мага. Кто бы ему сказал, что он будет проводить запрещенный ритуал не просто в присутствии главы тайной стражи, но и в его доме, не поверил бы. «Вы еще и поэтому забрали Рея из целительского корпуса», понял он, пока чертил грифелем на полу нехитрую схему. Этот запрещенный ритуал часто использовали раньше, связывая двух побратимов или влюбленных, желающих особой романтики из тех сказок, где и умерли в один день. Его даже храмовники предлагали, среди них тоже есть одаренные, к тому же там и магии-то особо не надо, только чтобы направить потоки крови. Но потом от него решили отказаться. Все же терять сразу двоих людей, когда один из них по пьяни свернет шею, а случалось всякое, Никто не хотел. Да, подтвердила местрис. Практика показывает, что самые действенные ритуалы не самые законные. Думаю, целители бы не одобрили, решимо провести у них подносом нечто подобное. Страш усмехнулся и без предупреждения схватил руку Мии, затянув ее в круг и полоснул кинжалом по ладони. Девушка даже испугаться не успела. Рэй, тем более, не оказал сопротивления. А дальше? Кровь Мии тонкой струйкой потянулась к Рею, от которого соскальзывала такая же красная нить. Они встретились на середине пути и закрутились друг вокруг друга, связались крепким узлом и побежали дальше. Кровь Рея показалась Мии обжигающе горячей. Она сама нырнула под кожу и заструилась по венам, оббежав все тело и остановившись в намиг замеревшем сердце. Зато потом она застучала с такой силой и скоростью, будто сразу за двоих. Голова закружилась, комната перед глазами поплыла. «Это нормально?» — услышала Мия взволнованный голос Саймона. «Учитывая, в каком состоянии находится Рэй, и теперь оно делится на двоих, вполне». Закаленная самыми разными ритуалами местрис была спокойна. «Ты как?» — она дотронулась до лба девушки, которую успели уложить возле Рэя на кровать, Благота легко могла вместить четверых, и дурнота сразу отступила. «Я в порядке». Мия повернулась к рэю «Удивительно, но его рваное дыхание будто немного выровнялось и стало глубже. Тогда отдыхай. Спи рядом с ним, чем ближе, тем лучше», — посоветовала хозяйка дома. Все тихонько встали и ушли. Саймон при этом еще слегка пошатывался, Подобные ритуалы с жизненной силой даются тяжелее любых магических манипуляций. Амия осталась. И впервые за последние дни ей стало спокойно и легко, потому что она снова чувствовала Рея. Утром в комнату негромко постучали, Мэстрис приоткрыла дверь и на цыпочках прошла внутрь. «Как себя чувствуешь?» Женщина раздвинула шторы, чтобы лучше разглядеть обоих. Нормально? Мия прислушалась к себе и с немалым удивлением обнаружила, что и вправду нормально. Даже хорошо. Это радует? Местрис всмотрелась в нее, потрогала запястье и переключилась на Рэя. Вот он точно выглядел намного лучше, во всяком случае, умирающего, а то и уже умершего, не напоминал. Рэй! Наставница легко потермашила его. И парень открыл глаза. Мия закусила губу. На глаза навернулись слезы. Он снова в сознании. Значит, все было точно не зря. «Я долго отсутствовал», — сосна сипло спросил ученик. «Сутки?» Эместерес улыбнулась. «С возвращением!» «Спасибо!» Рэй тоже улыбался до того момента, пока не перевел взгляд на Мию. Улыбка тут же померкла, И девушка даже испугалась, что на него нашло. «Вы что сделали?» «Мы связали ваши жизни, поэтому ты сейчас очнулся и разговариваешь, а не отходишь в лучшие миры. Не благодари». «Вы понимаете?» Судя по тону, благодарить Рэй и не собирался. «Понимаем. Надеюсь, и ты понимаешь, что теперь несешь ответственность не только за себя», жестко ответила наставница. «Вечером поговорим» а пока веди себя хорошо и не умирай. И уже уходя, вспомнила кое о чем и резко развернулась. «Кстати», — строго сказала она ученику, «на твоего огненного лиса от слуг поступило несколько жалоб. Он за ночь навел шороху и натворил столько всякого, и людей напугал, и мебель попортил, и в кладовую забрался, где что не съел, то понадкусывал и в довершение припечатала. Ты просто ужасно его воспитывал!» «Я от тебя такой безответственности не ожидала!» И вышла. Рей с ответом так и не нашелся, разве что к друзьям появилась пара вопросов, главный из которых, какой драконьей чумы ради они притащили в Деграйн еще и Лиса. Парень зашевелился, чтобы для начала сесть, и тут из-под одеяла выскользнул Василиск и пополз к мисочке в углу комнаты. Вопросов появилось еще больше, а из слов остались одни ругательства, которые он едва сдержал. Но больше всего беспокоило другое. «Зачем ты согласилась?» — обреченно спросил он у Мии. «Потому что люблю тебя?» — вопросом на вопрос ответила девушка и слабо улыбнулась. Она была рада его видеть и слышать, пусть даже он не рад. «Иди сюда!» — Рэй обнял и притянул Мию к себе. Я тоже тебя очень люблю. А позже их ждал завтрак, который слуги принесли прямо в комнату на подносе с ножками и длинный разговор, за который Мия рассказала ему обо всем произошедшем. После долгого голодания много в Рей не влезло, зато все, что смог, он съел с удовольствием. И как бы не злился на наставницу, признавал, что ее план удался. Стоило почувствовать слабость, осознанию метнуться куда-то в сторону, как Рэй сразу нащупывал ту нить, что связывала его и Мию. Пару раз он все же не смог вовремя сконцентрироваться на новой связи жизни, но почти сразу, провалившись в странное забытие, возвращался назад, ориентируясь на биение сердца. Не своего, а второго, который он теперь чувствовал ярче и сильнее собственного и все равно бурлившая внутри сила не давала покоя. Кажется, она сама рвалась наружу, не соглашаясь служить какому-то человеку. И от того только сильнее мучила и истязал Рея, заставляя сжимать зубы, сдерживая стон, а порой и крик, и стискивать пальцы. Под вечер парень чувствовал себя дико уставшим. Бороться с самим собой становилось все труднее. Тупая боль распространялась по всему телу. Но в спасительное забвение он все равно не уходил, хотя что-то словно нашептывало «Так будет легче». Когда вернулись Местрес и Лорд Дагье, Рей с трудом говорил «Голова болела, все болело, болел весь Рей целиком». «Но он хотя бы в сознании», — философски заметил Лорд. «Еще немного, и он начнет его терять по другим причинам». Местрис. Ринолет с посмотрел на ученика, будто он нарочно придумывает им новые задачки. Они не уживутся с новой силой. А ритуал уже не разорвать, и жизнь Мии тоже висит на волоске. И все это понимали, Рей в первую очередь. «Делец арестован, владельцы шахт тоже», — говорил это глава тайной стражи без особой радости. «Ведь если Рей не выкрепкается, то все вернется на круги своя». Просто на место одних дельцов придут другие. И не факт, что лучше. Зелье наши спецы проверили. но составляющие разложить полностью не смогли, но подтвердили, что токсичность в нем высочайшая. Концентрированный яд. Думаю, все подробности скоро узнаем из документов владельца лесозаготовки. А друг Саймона не объявлялся? Это единственное, что по-настоящему интересовало мэстрис. «У нас на переговорном артефакте сообщений от него нет», — покачал головой лорд. «Зато у меня есть действительно хорошие новости. С твоей семьей все в порядке. Они вернулись домой в целости и сохранности. Вроде даже за хозяйством кто-то из ваших соседей присмотрел». Рэй благодарно кивнул. Оставалось ждать рыжих и новостей от них. И рыжие приехали. «Не одни». Молодой мужчина с ними не оставлял сомнений в своей личности. Худой, высокий, с породистым лицом и волосы именно того благородного оттенка платины, что отличает высоких лордов. А еще вычурный белый костюм, которым незнакомец смотрелся странно среди просто одетых стражей. Даже глава тайной стражи и тот выглядел намного проще своего гостя. Местрес и подавно никогда не блистала нарядами. «Добрый вечер!» Поздоровался мужчина с присутствующими и сразу посмотрел на Рея. И взгляд у него, несмотря на лощенный внешний вид, оказался живой и любопытный. Спасибо, что приехали! Лорд даге протянул гостю руку. Молодой человек с готовностью пожал ее в ответ. Марьян Бельнар, коротко представился он, лежите, не вставайте, остановил он начавшего подниматься парня. Не мог не приехать. Рядом с вами, лорд. Всегда происходит что-то интересное. Новость о появлении мага, подружившегося с дендроидами и принявшего часть их силы, всколыхнула столицу. «Работа такая», — развел руками глава тайной стражи. «Ему срочно надо как-то выплеснуть эту силу, она его убивает». Местрис не стала поддерживать завязавшийся светский разговор. «Как-то?» — поднял светлую бровь маг. «Темный маг». Это Рэй теперь ощущал четко. Если Саймон был своим темным магом, то этот чужой темный маг в белом костюме. Пока у нас не получилось понять, как именно. Возможно, на переданной ему земле Рэй бы смог сделать это самостоятельно. Обоюдная клятва, понял Марьян. Скорее всего. И на крови. На Рей не действует магия, особенно темная. Предупредить об этом стоило сразу. Женщина смотрела на темного мага, маг же смотрел на Рея. «Знаете, я люблю все необычное, интересуюсь и собираю. Вот, например, у меня недавно появился гримуар, а у него множество разных свойств. Скрепить клятву он сможет. Но чтобы я смог вывести вашего друга, надо получить высочайшее разрешение. Слишком много шума наделало его появление и последовавшая за ним серия арестов». Это было уже адресовано главе Тайной Стражи. «Думаете, не сможете уговорить дядю?» – удивился лорд Дагье. «Я готов поручиться за Рэя. «Этого недостаточно?» – Мак оценивающе посмотрел на Рэя. «Его Величество должен поверить, что Рэй Солев не опасен и абсолютно вменяем, а еще контролирует свою новую силу». В комнате повисла тишина. Ни в чем убедить в таком виде Рей никого не сможет как и доказать свою вменяемость. Про контроль и речи не шло. «У меня тут одна идея возникла», подала голос Элис и открыла висящую на плече сумку. Из нее бережно и трепетно была извлечена та самая почка, подаренная им дендроидами. «Ты же ее вроде магом на изучение отдала», удивился Саймон. «Забрала обратно», – пожала плечами девушка. «И они так легко отдали». Еще сильнее поразился некромант, знающие, как маги вцепляются во все для себя новое и интересное. «Честно говоря, я не спрашивала», — беспечно улыбнулась рыжая. Осторожно вынесла ее из лаборатории под кофтой. «И не смотрите на меня так. Нам она нужнее. А если не пригодится, отнесу обратно. Делов-то. Зато если у Реи все получится, у нас этих почек будет». Элис мечтательно улыбнулась. Марьян усмехнулся, с интересом разглядывая рыжую стражницу, но потом перехватил недобрый взгляд Саймона, подмигнул бывшему однокурснику и переключил свое внимание на избранника дендроидов. Почка перекочевала к Рэю и тут же откликнулась. Парень вздрогнул и получше пригляделся к округлому вытянутому предмету, покрытому тонким слоем коры. Маги уже успели его немного поцарапать и поколупать, но ничего серьезного, к счастью, не сделали. И Рэй блаженно прикрыл глаза, почувствовав родство. А еще его сила впервые по-настоящему откликнулась, окутав подарок древних и мгновенно залечив на нем все раны. И все-таки это не почка. Рэй обвел собравшихся, прояснившимся взглядом. Это семечко. И из него вырастет новый дендроид? Ужаснулся Саймон. Из него может вырасти все, что угодно. Это универсальная заготовка но на нового дендроида моих сил не хватит. Парень осторожно погладил семечко. А вот на серебряный дуб вполне. Я думаю, я смогу его посадить и прорастить. Племянник короля удовлетворенно кивнул. «Ну что, Сай, с тебя должок». «С меня?» Страж сложил руки на груди. «Думаю, это ты мне должен процент с продажи будущего леса». «Обсудим» не стал спорить темный маг. «А что вам это дает?» Лорд Дагье не имел никаких претензий, но он явно не ожидал того, что племянник короля так легко согласится. Кроме денег, конечно. «Знание», — честно ответил Марьян. «Может, не сразу, но со временем. Уверен, рейс сможет научиться обращаться с новой силой и постигнет ее суть. Это ценнее денег». Глава тайной стражи чуть склонил голову на бок, признавая правоту данного утверждения. «Значит, гримуары тебе уже мало?» — не сдержался рыжий страж. «Знаний и силы много не бывает, как и денег», — улыбнулся ему Марьян. «Завтра утром планируется слушание по делу с участием всех заинтересованных лиц». Глава тайной стражи кивнул. «Будь готов покинуть столицу в любой момент». — обратился племянник короля к Рею. «Я так понимаю, чем быстрее ты сможешь получить доступ к земле и силе, тем лучше». Не стоит забывать, что Рей с девушкой, а еще с грифоном, василиском и огненным лисом, местрис Ренолет, при всей своей любви к животным, категорически не желала оставлять у себя последнего. «О, значит, у нашего леса уже есть первые обитатели», — засмеялся темный маг. «Договорились». «Всех возьмем!» «И нужно учесть главное. Исконный лес должен стать заповедным, а дендроиды — неприкосновенными», напомнила Местрис. «Иначе все усилия наших стражей и рейсмии пройдут впустую». «Я думаю, об этом не стоит переживать», заверил Марьян. «Маги уже оккупировали дворец с просьбами сохранить дендроидов и их лес. Ведь подобных открытий в этом столетии точно не совершалось». И мне кажется, советники в большинстве своем на нашей стороне. А там они и моего венценосного дядюшку смогут склонить к верному решению. Древесина заменима, ахтонических существ больше нет. И кто знает, возможно, когда-нибудь это станет нашим преимуществом. Мариан умел говорить как политик. И теперь становилось ясно, как он смог в достаточно короткий срок исправить положение своей семьи. И еще Рей про себя отметил, Как быстро темный маг оказался на одной стороне с ними и начал говорить «нас». Понятно, что им тоже движут корыстные мотивы, но если уж к нему обратились, значит, ему стоило доверять. Я думаю, это можно считать доказательством. Рэй протянул Марьяну семечко, тот осторожно взял его и взвесил в руке. Оно живое? Да? Темный маг всматривался в подарок древних. Я его оживил. Это суть моей силы. Только жизнь убивать она не может. Племянник короля, понимающий, кивнул. Надеюсь, мы уедем уже завтра. Во всяком случае, я очень постараюсь этого добиться. На этом наставница заявила, что Рэю нужен отдых, а детали поездки они в другом месте обговорят. Правда, после быстрого прощания Рэй еще долго не мог уснуть. Боялся, что во сне его контроль ослабнет и он опять потеряет себя. «Спи!» Мия устроилась у него на плече. «Все будет хорошо. Я с тобой». И парень сдался, закрыв глаза. «Если Мия не сомневается в успехе, то и он не должен». Следующее утро началось суматошно. Рея подняли рано, наскоро покормили и отправили, как следует отмываться. Его одежда полетела прямиком в мусор, Только теперь парень заметил, как выглядел все это время. А на смену его ждали новые брюки, которые подгоняли прямо на нем и рубашка, оказавшаяся чуть великоватой. «Исхудал же ты!» – недовольно заметила наставница, глядя, как висит на нем рубашка. Рэй держался неплохо, но мэстрис не обольщалась. Это ненадолго. А второй семечки, чтобы хоть немного слить сил у них, к сожалению, не было. Зато Мия с красиво уложенной прической и в новом голубом платье, которое тоже успели подшить в нужных местах, было просто чудесно. Рей невольно залюбовался девушкой, которая не умела носить такие наряды и постоянно пыталась теребить то завязки, то оборки, но оттого была еще прекраснее и естественнее. Сразу после завтрака к ним явились стражи. Кроме Саймона и Элис, приехало еще пятеро дознавателей из которых двое сильные менталисты. Показания Рэй и Мии стоило снять, сразу проверить и зафиксировать. По словам некроманта намечался очень серьезный и непростой процесс. Среди подозреваемых в соучастии оказались как крупные дельцы, помогавшие прикрывать историю с накопителями, так и видные маги-алхимики, искавшие отраву для дендроидов. При упоминании последних Мэстрис явственно скрижитал зубами. Вот только при даче показаний с Рейм возникла предсказуемая проблема. Его новая сила блокировала любую магию. Как эмпаты и менталисты не пытались, пробить естественную защиту у них не вышло. А стоило стражам заикнуться о более глубоких методах, как между ними и Рэем стеной встала наставница. «И с девушкой поосторожнее», — сказала стоявшая у дознавателей над душой Местрис. «Дознавателям очень хотелось...» отослать ее куда подальше. Но с женой главы тайной службы приходилось быть вежливыми. «Тебя просто не узнать», — похлопал друга по плечу рыжий страж. «Ты теперь прям важная персона». Добрось. Да брось», — Рэд махнулся. Ему хотелось, чтобы все уже скорее закончилось. Но дознаватели, кажется, только начали. Они желали вытащить из Рэя Смии всю возможную информацию, не упуская ни одной детали. «Ты сегодня видел...» «Марьяна. Видел мельком. Он с самого утра вместе с лордом Даге на Малом Совете. Королевский портал уже готов отправить вас на земли Бельнара. Осталось добиться на это разрешения. Ты вряд ли сможешь оттуда когда-нибудь уехать, ты же понимаешь?» напряженно спросила местрес Риналет. «Надеюсь, мария окажется неплохим темным магом», кивнул Рей. «Но если что, я смогу за себя постоять». Только никому об этом не рассказывай, посоветовала наставница. Зато проведенное с дознавателями до обеда время пролетело незаметно, но стоило ему ехать, оставив рыжих стражей разбираться дальше самостоятельно, как обстановка стала напряженной, а разговоры и шутки натужными, все смотрели на часы. Время шло, а новостей не было. Местри смерила шагами комнату. И то и дело подходило к высокому окну, благо вид был как раз на ворота. Саймон хрустел костяшками, чем дико нервировала окружающих и особенно Элис, и без того сидящую, как на иголках, и вздрагивающую от малейшего шороха. Мия держала Рея за руку и осторожно поглаживала пальчиками. А вот самому Рею становилось снова хуже. Он глубоко дышал, но воздуха все равно будто не хватало. Открытые окна не спасали. Температура прыгала, пульс тоже. Это лишь те показатели, которые удалось снять вручную. Все переглядывались, понимая, что при любом серьезном приступе помочь просто не смогут. Собственная беспомощность злила магов, привыкших полагаться на свои способности. Тем сложнее давалось ожидание. И когда ворота отворились, пропуская три экипажа, к окну бросились все. Даже лис запрыгнул на подоконник, заразившись всеобщим настроением. «А чей третий герб?» Саймон, наверное, использовал заклинание стражей, если смог разглядеть и опознать два других. «Один семьи Мариана, другой лорда Дагье». «Третий лорда Веруа», — ответила Местрес, и страж удивленно поднял брови. «Первого советника его величества, лорда оружия». Он не ждал и не знал, как относиться к его появлению. «Видя это...» Женщина нехотя пояснила – моего отца. И теперь уже Саймон и Элис посмотрели на местриса Риналет другими глазами. В свое время свадьбу зооцелителя и высокого лорда обсуждали все. Сплетни о мезальянсе ходили по столице еще долго. А на деле все совсем не так, как казалось. Но думать об этом ситуация не располагала. В комнате все затаили дыхание, ожидая прихода мужчин. «Вы готовы?» Племянник короля, зашедший первым, сегодня был одет несколько проще в расшитый серебром темно-синий костюм. «Как все прошло? Можно ехать?» Местрес тоже не стал тратить время на ненужное приветствие. «Нужно!» «Пока его величество не передумал». Лорд Дагье зашел следом. Рядом с ним встал смутно знакомый Рею немолодой мужчина в военной форме, очень высокий и худой. С лордом Веруа Рэй до этого встречался на свадьбе Линды Ринолет и Ксавера Дагия и видел его пару раз в ее клинике. «Твой ученик?» — спросил он у Местрис. «Он самый!» — подтвердила Местрис, с гордостью посмотрев на Рэя. «Знаешь, это ты не безнадежно как наставница», — заметил лорд Оружия. «Во всяком случае умеешь подбирать учеников». «Его отпустили?» — пропустила мимо ушей комплимента женщина. «Да», — подтвердил лорд, — «но недовольных много, так что советую быстрее сделать так, чтобы уже никто не мог претендовать на его возможности и силу». «Держи, возвращаю», — Мариан передал семечко. «Портал ждет». Вещи уже собрали, собственно, их и не разбирали, только Местрис, не удержавшись, подкинул ученику, смеей что-то еще, едва уместившееся в два объемных сундука. Внизу их ждал экипаж и клетка с особенно злым лисом, который был обижен на всех едва ли не сильнее, чем после стазиса. Местрис Ренолет умел обходиться с живностью и запихивать ее в клетку безо всякой магии голыми руками. Вот только в стазисе двуххвостый молчал, а тут громко выражал свое недовольство рыком. Василиск покорно заполз на сиденье. На вилле ехал лорд Дагье, уступивший свой экипаж, чтобы не тратить время на закладывание второго. Стражи поехали с Марьяном, а лорд Веруа попрощался со всеми и отбыл по своим делам. Всю дорогу в экипаже Рэй одной рукой сжимал ладошку Мии, а в другой держал семечко. Столько людей старались ради него, он не должен их подвести. И не подведет. При виде дворца и дворцового парка парень напрягся. В засаде с первым наставником ему пришлось несладко, и воспоминания об этом месте остались не самые хорошие. Но поймал улыбку Местрис, наверняка понимавшую его чувства, и расслабился. Сила внутри тоже слегка затихла, давая ему небольшую передышку. Ниа во все глаза разглядывала великолепное светлое здание и окружающий его дворцовый ансамбль. Василиск и тот вытянулся к окну посмотреть, что там происходит королевская портальная станция соответствовала всему остальному роспись лепнина позолота страшно подумать что там внутри дворца арка портала призывно мерцала местрес вы же нас навестите рейс с надеждой посмотрел на наставницу конечно ради того чтобы увидеть новое чудо я выкрою недельку Местрис ренолет обняла ученика береги себя и Мию. «И этих!» – женщина кивнула на животных. «Лиса воспитаю», – пообещал Рэй, на что получил из клетки яростный взгляд и очередное рычание. Лорд Дагье ограничился крепким рукопожатием. «Надеюсь, что больше мне не придется все бросать и нестись к тебе на помощь». Рукопожатие Саймона было еще крепче. Рэй ответил ему тем же. «Вы там посторожнее, попросила Элис, по очереди обняв его с Ми. Приезжайте просто так, ведь можно же! На всякий случай уточнил он у ждущего Марьяна. Мы всем рады! С улыбкой подтвердил темный маг. Саймон закатил глаза, Элис же незаметно пнула его в бок. Переход был быстрым и легким, значит, не так уж и далеко переместились. По принимающей портальной станции их ждал экипаж с фениксом на гербе. А где именно мы планируем создать новый лес? Перед глазами Рея проплывали убранные по осени луга. «Давай чуть дальше, не возле портала», — предложил Марьян, сидящий на недовольном вилле, привыкшем к незнакомым наездникам. «У меня здесь есть небольшой охотничий домик, который перейдет полностью в ваше распоряжение. За ним как раз много свободного места. Там уже растет лес. Как я понял, обычные деревья серебряным дубам не помешают?» «Нет». Рей прислушался к себе и немного к семечку которое крутил в руках. В природе все дополняет друг друга. Еще там высокий магический фон, выше, чем где-либо на принадлежащей моей семье земле. Мариан успел все как следует обдумать. Но в любом случае выбор за тобой. Парень кивнул, понимая, что такая щедрость вызвана отнюдь не добротой, но хотелось бы верить, что племянник короля заинтересован не только в наживе, а знаниями. Рей делиться готов. Он был реалистом и прекрасно понимал, что пока в нем заинтересованы, все будет хорошо. До охотничьего дома, представлявшего собой небольшой особняк, они доехали через час. С одной стороны от него был спуск к воде, с других раскинулись охотничьи угодья лорда Бельнара, лиственные леса. «Ну что, подходит?» Мариан тоже огляделся вокруг, пусть и знал это место прекрасно. Да! Рэй коснулся земли, в которой текла магия. Земля высокого лорда. Темный маг, опустившись на землю, положил большую толстую книгу в потертом переплете, достал кинжал и полоснул по руке. Рэй повторил его жест на себе. Мия стояла рядом с ним и гладила грифона. Василиск тоже крутился в траве, гоняя кротов и мышей. Даже многохвостый лис, притих в клетке, приняв свою судьбу я клянусь делиться силой как делюсь кровью охранять и оберегать тех кто живет на моей земле произнес марьян быть честным и справедливым владетелем я клянусь сохранять и приумножать то что верили мне ни словом ни делом не вредя тем кто живет рядом со мной клясться лично марьяну рей не хотел и Мак это принял принял и гримуар от которого Ветром побежали волны силы, пригибая траву. «Что ж, теперь ты не гость, а полноправный житель!» Марьян провел рукой по кончикам высокой травы. «Позволишь взглянуть, как оно происходит?» «Ты ведь для этого все и затеял!» Рэй улыбнулся. «Он действительно был дома!» «Далеко уходить не стали. Пусть все начнется прямо здесь!» Рэй выкопал небольшую ямку и опустил туда семечко, присыпав рыхлой землей. И почувствовал, что земля будто ожила, проснулась и ответила, а сила внутри забурлила, подгоняя своего человека. Не до конца веря, что наконец может это сделать, Рэй с наслаждением зарылся пальцами в податливую черную почву и выпустил рвущуюся на волю силу ту, которая разъедала его изнутри все эти дни в ожидании решения. И серебряный поток смешался с кровью из еще не затянувшейся раны и потек дальше, насколько хватало глаз. Парень наконец расслабился и лег, блаженно растянувшись среди высокой травы и глядя в безоблачное небо. «Неужели все кончено? Все позади!» Он вновь ощущал все живое вокруг, но уже не частью себя, а отдельно. И легко отсек ненужные сейчас чужие эмоции. Но в том, что и животные, и растения узнали о его появлении и разом потянулись к своему стражу, не сомневался. «Ты как?» Мия подошла и села возле него, пытаясь поймать его взгляд. И Рей снова улыбнулся. Он так переживал, что она начнет его сторониться и бояться из-за изменившейся внешности и всего остального, странного и необъяснимого. Но нет. Мия по-прежнему с ним. Его солнечная девочка. Настоящая находка всей его жизни. Теперь? Хорошо. Целитель улыбнулся и взял руку с тонкими пальчиками, поцеловал и прижал к своей щеке. «Ты же не жалеешь, что останешься со мной?» «Конечно, нет. Почему ты до сих пор сомневаешься?» Слегка обиделась девушка. Я просто боюсь тебя потерять. Рэй потянул Мию к себе. Мия сидела рядом с ним, наблюдая, как едва заметно зашевелилась земля там, где пробивался, спеша к солнцу первый росток. Рей же чувствовал, как тонкие корешки уверенно буравят сырую землю, и наслаждался этим невероятным ощущением. Вилли снова в шутку гонял Василиска а потом, поменявшись ролями, убегал от него. Стоявший в стороне Марьян щелчком пальцев открыл клетку, а потом едва успел выставить щит. Он был ближайшей целью для атаки и выплескивания накопившейся за утро и ярости. Отлетев от щита, двухвостый фыркнул, встряхнулся и медленно удалился от этих ужасных людей. Темный маг усмехнулся ему вслед. «Похоже, эту территорию есть кому охранять».